«22 февраля. На дуэль надо идти убивать. И нечего жмуриться. Работать надо. Посмотрим. Синяя птица еще в моих руках. Обед, сон, репетиция. Не получается про корову, хоть режь меня. Разумеется, про самов тоже не выходит. Очень трудно, просто архитрудно. Никогда не подозревал, что Кузькин, изменять человек, будет убегать от меня, показывать язык. Но ничего» поживем-увидим. Главное распределиться спокойно, сообразить дыры, переходы. Думаю, что заиграю в конце концов. Отец родной, помоги мне в ентом деле. Теперь до премьеры, до банкета ни грамма и заниматься, отдыхать и так далее. 24 февраля. Я чувствую, как он, Фомич, зреет. И пусть у меня иногда бывает отчаянное настроение, Победа будет за нами. Все будет как надо. Все будет как у людей. А потом нельзя кончать на этом жизнь. Думать, что кончится. Вперед! Еще очень и очень много неожиданностей, работ, и как знать, где найдешь, где потеряешь. Поэтому легче работать, вкалывать, но легче, без потуги, вперед, на линию огня. 25 февраля. Все идет как надо. Отделился от жены. Перехожу на хозрасчет. Буду сам себя кормить, чтоб не зависеть ни от чьего бзика. Теща отделилась по своей воле. А мне надоела временная жена на один день. Я сам себе буду. И жена, и мать, и кум, и сват. И идите вы все подальше. Не буду приезжать на обед. Буду кормиться на стороне и отдыхать между репетициями и спектаклями в театре. Высоцкий смеется. Чему ты расстраиваешься? У меня все пять лет так. Ни обеда, ни чистого белья, ни стирных носков. Господи, плюнь на все и скажи мне. Я поведу тебя в русскую кухню. Блины, пельмени и прочее. И в самом деле. И ведь повез. Венька, у тебя сейчас прекрасное время. Ты затаился. Ждешь премьеры интервенции. И Кускин на подходе. Я завидую тебе. Со стороны должно быть так и есть. А у самого тревога. Неизвестно, что станет с интервенцией. Выкинут половину в корзину, и Женька окажется ублюдком. Это раз. А Кузькин живой. У меня в ассоциации с живым трупом. Но Кузькин еще в моих руках, за него еще подеремся, а Женька в руках чиновников. Курить или не курить, вот в чем вопрос. Солнце. Оно еще не лезет в окно, не мешает, но противоположный дом белый отражает его. Конец февраля. Еще зима, но уже весна. Скоро будет год, как мы на этой квартире. Это уже история. Прошлое 15 марта мы ночевали с зайчиком первый раз и поссорились. Или ссорились уже 16 -го? Уже забыл. Сидели на кухне пили портвейн. А сидели на чемоданах. Говорили, спорили и в конце поругались. И вот год. Целый год. Маленький, огромный. В этом же году был и Мухин, и Интервенция, и Одесса, и Санжейка, и Море, и Первый Ленинград, и он же второй, и встреча с Толубеевым, и с Орленевым, и начало живого, и мебель, и приезд отца с матерью в новую квартиру, и премьера «Послушайте», и рассказы чайников, «Целина», три рассказа Таньки. Сейчас ничего не пишу и не читаю, почему-то думаю, что живому легче от этого будет, может быть и так, а может быть и наоборот. Нужно отвлекаться и делать что-то другое. Потом у живой будет интенсивнее. Системы у меня в этом никакой. Мажаев пьяный. Тетя Маша, я представляю вам лучшего актера Москвы. Он пьяный так говорил, а я трезвый о себе так думаю. Любимов, ты же самый из деревни и тоже жлоб хороший. По-моему, он ошибся. Вы питите. По и на балалайке. Первое, что хотел сделать как будет квартира, оборудовать свое рабочее место. Первое, что хотел купить, — письменный стол. Или секретер. Год прошел, ничего нет. Место я оборудовал. Сколотил стол на куриных ножках. Постелил сверху фанеру, знавесил его скатертью и готов. Стоит, служит. А я пишу. Зайчик с дуру подрезал ему ножки. Пришлось сунуть под них кофейные банки. Все-таки закурил сигару. Подумал о том, что надо привести в порядок старые записные книжки, где написано карандашом, неразборчиво и так далее. 27 февраля. Заметил, когда человек попадает в беду, он становится более христианином. Он добрый, с уважением и с и ожиданием каким-то слушает других, и сам становится более открытым и откровенным. Ближние уже не кажутся стадом а той семьей, в которой он находит утешение и врачевание своей раны. Исчезает куда-то высокомерие, надменность, он становится проще, обычнее, чище. И опять истина. Страдания очищают. Какую ответственность я взвалил на себя, взявшись за Кускина. Но что произошло со мной? Я всю жизнь о себе думал, как об исполнителе самых главных ролей, самых лучших ролей. Я к этому готовился в утробе матери, и, приехав в Москву, думал, что на другой же день получу приглашение в Малый, почему-то театр, играть Христакова. Но прошло время, десять лет, из них пять лет — театра. Я, наконец, получил ту главную роль, которая должна была явиться ко мне на следующий день по приезде, и я срабел. Я посчитал ее как чудо, как ману небесную, а такой шаг со стороны начальства чуть ли не благодетельством. Откуда такая зависимость?» Самое ужасное, что внешне обстоит не так. Мне завидуют. Я играю лучшие роли. Я получаю самую большую зарплату. Театр дал мне квартиру. В кино я играю нечасто, но самые главные роли. И тем не менее я не свободный человек. Я почему-то считаю себя обязанным кому-то за то, что мне все это дали. Я по-другому и не мыслю свое существование. Более того, мне и сейчас кажется всего этого мало. Поздно и не по таланту. Многим везет гораздо больше, и они берут это как свое, кровное, законное, а я улыбаюсь на каждый шаг благоденствия и считаю себя в долгу. Вроде бы мне выдали это все авансом, я-то ведь не считаю и не считал никогда. Отчего же у меня появилось внутри это халуйское благодарение? И опять же, внешне это выглядит иначе. Я держусь петухом, острю в сторону ветра, на зло нагло отвечаю и вообще показываю всем видом. Идите вы все подальше. И в то же время понимаю, что это идет как маска, как броня на самом же деле. Я не такой. Это я хочу быть таким. Это я защищаю свой суверенитет, свое достоинство. Вперед! К победе! 28 февраля. Сегодня более ответственный день. Впервые подряд назначено шесть картин. Вроде некоторого прицелочного прогона. Поэтому трепещу с вечера. Но ведь не боги горшки обжигают. Помолясь, перекрестясь, понеслась. Шеф, сегодня репетиция была отвратительной. И по центральным исполнителям, и по... Но остальные меня постольку-поскольку с собой бы разобраться. Кузька чувствует, что у меня не лады с Кузькиным. Ласкается, успокаивает. Ах, Кузенька, Кузюзенька, если б твои лезания, ласка не помогли. Тяжко, ну ничего сейчас заварим кофейку черного без сахара не купил денег нет горького покурим сигару поразвратничаем переведем то есть дух и на штурм крепости живой а не штурмом так длительной осадой возьмем ну вот и поразвратничал и свечку пожег и сигары попыхтел и погрустил и вспомнил кое-кого. В общем, дух перевел, аж башка затрещала. Зайчик меня успокаивает. Все гениально, все очень хорошо. Не унывай, зайчик. Я и не унываю. Я знаю, что все получится. А что, если в Можаевской палке удача зарыта? Сейчас обрежу ее, окрещу и буду таскать с собой повсюду. Пусть помогает. Нечего ей без дела в углу стоять. Ну ладно, поскакал в театр на очень ответственный спектакль. 3 марта. Прочитал половину книги «Солжениц» на раковый корпус, вторую пока не достал и задумался. Здорово написано. И о том, что надо сейчас, как говорится, в точку попал. Удивительная свобода. Он абсолютно не стеснен собственной цензурой, то есть какими-то личными надсмотрщиками, которых нам насаживали внутрь с детства. И она не лает, не критикует, не осуждает, не бунтует, не призывает вообще ничего, — не навязывает. Он пишет, пишет, видит, рассказывает. Я не говорю о языке, совершенно поразительном, сегодняшнем, остром, неожиданном и вместе с тем удивительно русском, российском, национальном. Нет изощренности, подделки под русскую, простонародную речь. Нет. Это отличный русский язык, но литературный, каким может и имеет право писать только Солженицын. Вернее, имеют право все. Но никто не сможет, потому что язык – это не правило арифметики, которые каждый может применять по своему желанию, каждый может пользоваться. Даже иноземный язык можно постичь и сделать родным, но не язык писателя.